Глава 5 Проводив Криспина, Агат взглянула на солнце, прочно утвердившееся на небе. Вздохнула и принялась за дела. Первым делом нужно было немедля удалить все следы пребывания мага в доме, потом привести себя в порядок и открыть лавку. Торопливо подбирая волосы в косы, ведьма усмехалась, глядя на себя в зеркало. «Заскучала! Подумала о столице! И вот столичные проблемы у тебя на пороге!» Чего хотела, на то и налетела. И ведь Криспин знал, куда идти. Знал, что Агата выскажет сочувствие человеку, потерявшему семью. Блондинистый красавчик ничуть не изменился со времени их учебы. Все так же брал нахрапом и обаянием. Застегнув последнюю пуговичку, Агата спустилась в лавку, привычно провела пальцами по натертому воском прилавку, смахнула пылинки, отворила ставни, распахнула двери, любуясь ласковым утренним солнышком и нетерпеливо глянула на соседский двор. «Где там эта Сале? Когда надо, ее не дождешься!» Девчонка прибежала минут через десять, сдувая вывившиеся из почепчика волосы, старательно разглаживая руками помятый фартук. Ведьма поморщилась. «Проспала?» «Нет, мисс Верба, мама задержала, надо было ей помочь!» Выпалила соседка краснее. «Что-то колючую твои маменьки усы!» фыркнула Агата, заметив раздражение на лице помощницы. «Быстро приводи себя в порядок, мне нужно уйти и смотри мне, чтобы никаких ухажеров в лавке, только работа!» Красная, как рак, помощница скользнула за дверь, прошла за прилавок, а оттуда в коморку, в которой хранились готовые снадобья. Агата специально держала там на отдельной полочке крем для рук с календулой и крем для лица, заживляющий мелкие ранки и раздражение. Тут же лежал гребень Салли и блестящий кусочек жести, заменяющий зеркало. Через пару минут помощница вышла из коморки в абсолютно приличном виде, и ведьма, оставив лавку на ее попечение, поспешила вниз по улице. Обряд не был сложным с точки зрения ритуалистики, но требовал подготовки. А уж сил придется вбухать. Агата вздохнула, заходя в мясную лавку. Дядюшка Бел встретил ведьму любезно. При всей своей экономности мисс Верба регулярно покупала для зелий куриные лапы, головы, кости и прочие части животных, которые мясник обычно раздавал даром владельцам собак или кошек. — Что вам сегодня предложить, мисс? — Есть свежетелячие копыта, свиная голова и тушки цыплят. Еще даже не ощибанные. — О, благодарю за любезность, мистер Бел. Сегодня мне нужно пол ведра крови сказала Агата, предвидя вытаращенные глаза и перекошенный рот. «А колбасу решили сварить? Доброе дело!» Похвалил ведьму мясник. «Вам свиной крови или говяжей?» «Говяжий!» От радости, что ее не заподозрили в кровавом ритуале, Агата даже торговаться не стала, заплатила, сколько сказали, и распорядилась прислать покупку в ее лавку. Потом был магазин тканей. Тут ведьма закупила самого дешевого простынного полотна и немного тесьмы. Покупки тоже пообещали доставить в лавку. После магазина тканей Агате пришлось тащиться на самую окраину Буковея, в ритуальную лавку. Там визиту ведьмы несказанно удивились, но вопросов задавать не стали. Продали все самое необходимое и даже красиво упаковали, перевязав покупку ленточкой. В последнюю очередь девушка заглянула к молочнику, и попросила доставить вечером большой кувшин молока, порцию творога и сливки. Покончив с делами, Агата с некоторым облегчением заспешила домой. Она очень не любила оставлять свою лавку без присмотра. Чутье ее, ее не обманула. Салли, полулежа на прилавке, любезничала с каким-то долговязым чучелом, пока его дружки обчищали корзинки с мелочным товаром. «Стоять!» Ведьма появилась в дверях очень вовремя, Местная шпана уже набила карманы леденцами, маленькими пакетиками с масками для лица и кусочками ореховой нуги. Один хлопок по косяку, и выйти из лавки не удалось никому. Агата мысленно себя похвалила. Хорошую защиту ей поставил Криспин. Еще витнул и сомневался, что ведьме понадобится защита магическая, да еще внутри. «Ну что, соколики, выворачиваем карманы и платим компенсацию за попорченный товар». «Или я зову лейтенанта?» Поинтересовалась ведьма, глядя на безуспешные попытки воришек вырваться из лавки. Салли, глупая девчонка, застыла соленым столбом, глядя, как любезный кавалер ломится прочь вместе с дружками. Лейтенанта шпана боялась, поэтому в итоге они вывернули карманы, возвращая на место украденное, а заодно и все медики оставили в кассе, рассчитываясь за поломанные и помятые сладости. Едва освобожденные воришки вымелись за порог, Агата вошла в лавку и устало сказала рыдающей Сали: «Иди домой! Следующую неделю работаешь без жалования, или я ищу тебе замену!» Жалобно всхлипывая, девчонка убежала, а ведьма тяжело вздохнула. За минувший год эта помощница была шестой или седьмой по счету. Едва она открыла лавку, соседи начали приводить своих дочерей и племянниц, в надежде пристроить подросших девиц на бойкое место до замужества. Одна расколотила несколько дорогих сосудов для зелий, другая щелкала семечки и сыпала шелуху под прилавок. Третья без затей таскала из кассы деньги, а потом страшно удивлялась, когда покрылась коростой от лба до пяток. Теперь и это провинилось, а замены ей, скорее всего, не найти. По городку уже ползли слухи о том, что работа у ведьмы опасна. Проводив сале взглядом, Агата взялась за веник и тряпку. Воришки умудрились натащить с собой грязи, да и корзинки с товаром снесли на пол. Так что если сразу не собрать и не подмести, через часок придется все мыть и проводить магическую уборку. Ведь в лавке ведьмы даже леденцы имели магическую начинку. Закончив с полом, девушка протерла прилавок и полки, то и дело поглядывая на улицу. «Сегодня покупатели в лавку не спешили». Бывали такие тихие дни. Вот если бы тут была Салли, Агата оставила бы ее за прилавком скучать и перекладывать леденцы, а сама пошла бы в лабораторию. Вздохнув, ведьма заперла лавку, вывесив на дверь колокольчик. Если покупатели все же явятся, позвонят, а ей нужно приготовить к вечеру кое-какие зелья.